Глава шестая. Интермеццо пятая. «Не спасти, так поглумиться!» Рыбаку на льди не кинули оба конца веревки. «Папа, мы сегодня с классом в океанариум ходили». «Ну и что там было самое интересное?» «Рыба пила». «Ладно, врать-то. Еще скажи, что после этого рыба закусывала». «Андрей Андреевич, мне доложили, что у вас есть какой-то ход конем». «Пергей Георгиевич, вы прямо от двери в бой. Присаживайтесь». Громыков встал из-за стола и протянул руку для приветствия. Горшков сначала козырнул, а потом сильно и уверенно сжал руку министра и потряс ее. Оба были в мундирах, оба — в светло- светлокремовых. Летний вариант. Только у Горшкова, адмирала флота Советского Союза, главнокомандующего ВМФ, заместителя министра обороны СССР, были белые погоны с большими золотыми звездами под цветным гербом СССР и якоря поверх золотого шитья в петлицах, а у Громыка погон не было, зато в петлицах на голубом фоне были такие же большие золотые звезды. Для Горшкова форма была обязательна к ношению. Андрей же Андреевич громыко надевал ее крайне редко, да практически только за рубежом или в Кремль на награждение. И первый раз надел этот тропический вариант, а не обычную черную. Заставил его это сделать Тишков, но об этом позже. «Проход конём чуть погодя». «Вы ведь получили указание воспользоваться дипломатией канонерок». «Да, я вчера уже дал команду командующему Черноморским флотом ВМС СССР, вице-адмиралу Виктору Сергеевичу сосоеву готовить отряд». «Андрей Андреевич, а вы меня в истории этого, как бы помягче выразиться, инцидента не посвятите?» Адмирал поёрзал на стуле, усаживаясь поудобнее. «Чайку, может, не быстрый рассказ». Дождавшись кивка почти лысого адмирала таких же, как у самого Громыка, больших роговых очках, министр нажал кнопку. И буквально через несколько секунд молодой человек занес в кабинет поднос. А на нем краснотуринские кружки с мидовским гербом. И тарелочка с порезанными кружками лимона, присыпанными сахаром. «Чешкова подарок», — хмыкнул Громыка, увидев, с каким интересом адмирал рассматривает кружки. «Надо себе с нашими гербами заказать. Или с флагом?» «Флагом?» стежков и Он даст команду с Андреевским нарисовать». «Замечательная мысль. Того флага нечего стыдиться. Там какие имена за ним стоят?» Снял и протер запотевшие от волнения очки адмирал. «Котите, я позвоню Сергею Георгиевичу. Он мне после сегодняшнего много должен будет». «Что-то опять отчудил?» понимающе улыбнулся Горшков, окуная лимон в чай. Девиц в Америку отправил с партийным заданием. Вы бы их видели. Их еще в аэропорту бы растерзали. Одна негритянка, одна казашка. Но кто там в Штатах казашку от китаянки отличит? И это сейчас, когда китайцев в США всех по тюрьмам и резервациям распихали. Ой, пришлось маскарад тут устраивать. Ну ладно, это мои дела. Так что пусть Ишко в сервизме отдает. Вам сколько? «Себе и, пожалуй, командующим флотов четверо. А, десять заказывайте. Замы еще. И домой не помешает». «Десять, так десять. Что ж, давайте по конфликту чуть расскажу. Постойте, давайте с конца. Какие корабли посылаете? Не секрет?» «Может и секрет, но не от МИДа. В состав отряда войдут боевые корабли трех флотов — Черноморского, Северного и Балтийского» а черноморцев будет большой ракетный корабль «Бойкий», проект «57БИС» и танкера олегма Из полярного пришла дизель-электрическая подводная лодка «Б-26», ярославский комсомолец проекта «641». С Прибалтики к отряду присоединился еще один БРК, только проекта «56М», неуловимый. «Понятно. А пару тысяч десантников с собой возьмете?» «Десантников?» Горшков откинулся на стуле и чуть не расплескал чай. «Это на белый тыкитель». Мотнув головой, адмирал поставил кружку на поднос и, поправив очки, снова мотнул головой. «Но, Андрей Антонович, мне ничего о десант не говорил. Это ВДВ?» «Нет, Гречка о них забыл, наверное. Понятно, не до этих подарков. Сначала по кораблю. Есть такой корабль?» «Чтобы две тысячи? Тогда без техники, если...» Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей и 300-400 человек десанта. Потесняться. Это БДК-10 «Воронежский комсомолец» и БДК-6 «Крымский комсомолец». Воронежский только из Египта вернулся, сейчас в Новороссийске. Там же рядом и «Крымский комсомолец». Вот и замечательно. Теперь история. Громыко поставил кружку, достал из стола папку с машинописными листами, полистал их, переложил, снова взял кружку, отпил большой глоток чаю и начал. «Ганна, как вы без сомнения знаете, это бывшая британская колония «Золотой берег». Эта страна, самой первой в Юго-Западной Африке 6 марта 1957 года, получила независимость». Меньше чем через год были установлены дипломатические отношения с СССР. 1 июля 1960 года Ганна провозглашена республикой, а ее бывший премьер-министр Квамен Крума стал президентом. С ним был подписан договор об экономическом и техническом сотрудничестве. СССР выдал Гане первый кредит на покупку шести пассажирских самолетов Ил-18 для авиакомпании «Гана Эйрвейс». В первые годы независимости Ганы англичане составляли 80% офицерского корпуса страны. Это не устраивало руководство республики. Из армии уволили всех англичан. Тогда же было заключено соглашение о подготовке национальных военных кадров с правительством Канады. Однако в армии опять приходили прозападные офицеры. Квамин Крума принял решение о подготовке офицеров в СССР. Начались и поставки советского стрелкового вооружения в страну. В 1963 году СССР подарил Гане вертолет Ми-4. В 1965-м продал 24 артиллерийских орудия, 21 миномет, 15 зенитных орудий. 20 тяжелых пулеметов и боеприпасы. Дальше больше. В 1966 году СССР стал строить в Гане базу ВВС, а Югославия, порт и военно-морскую базу – все кандидокараде. К покупке наших вооружений прозападные офицеры относились спокойно, а вот отправка на учебу в СССР была для них категорически неприемлема. Ситуация в стране обострилась. ВМФ Ганы был создан в 1959 году. Сначала в нем было всего пара кораблей — два бывших английских «Тральщика» — «Йогага» и «Афадзата». В 1962 году в строй вступили два патрульных катера, построенных в Великобритании — «Элмина» и «Коменда». В 1967 году англичане построили для Ганы два 600-тонных «Корвета» — «Кета» и «Кроманца». Английское влияние на флот было полным. Для президента НКРУМа эта ситуация была опасна, и он решил уменьшить английское влияние. В СССР были куплены четыре пограничных катера проекта 368, построенные в Ярославле. Катера базировались в порту Теме и подчинялись пограничникам. Сложилась интересная ситуация. Экипажи катеров, прошедшие подготовку в СССР, не входили в состав ВМФ «Ганы», а работали параллельно с ними. ВМФ был про английским а морская пограничная охрана – просоветская. Было запланировано продать им еще четыре катера, но после переворота сделку отменили. Наши торговые суда стали работать на регулярной линии до портов «Ганы». Прибрежными водами, богатыми рыбой, заинтересовались наши рыбаки. Но они не только ловили рыбу, но и учили ганцев современным способом лова. Для этой цели был выделен траулер «Ачам который выполнял роль учебно-производственного судна. Фактически, мы создали в Гане современный рыболовный флот. В Киеве для них на ССЗ «Ленская кузница» были построены 15 траулеров типа «Маяк». Кроме этого, был передан один большой морозильный рыболовный траулер, один поменьше, и еще восемь сейнеров типа СЧС. Для транспортировки улова продали им рефрижератор проекта 582. Ганский рыболовный флот был практически полностью укомплектован нашими судами. Взамен советские рыбаки проводили лов рыбы в экономической зоне Ганы, а тамошние порты использовались для отдыха и смены экипажей. Несильно выгодный обмен, но решение принимали наверху. Гаана — бедная страна. Да там еще и несколько лет была засуха. В результате экономическое положение стало ухудшаться. Денег на оборону выделяли все меньше. Квамент Крума отправил в отставку двух высших военных. Но это лишь отсрочило события. 21 февраля... 1966 года он, по приглашению Хо Ши Мина, отправился с визитом в Северный Вьетнам, а потом в Китай. Этим воспользовались заговорщики, прозападно настроенные офицеры. Переворот начался в три утра, вводом в столицу 600 солдат-мятежников. К обеду инсургенты контролировали почти всю столицу. Сторонники президента и верные ему чиновники были арестованы. Власть в стране перешла к Национальному совету освобождения, который возглавил генерал-лейтенант Анкра. Отношения с СССР стали быстро сворачиваться. Были отменены все рейсы аэрофлота в Ганну. Специалистам из СССР, Китая и других социалистических стран было предложено в кратчайшие сроки покинуть страну. Следом пришел черед дипломатов и журналистов, и не только наших всех социалистических стран. Одни советские рыбаки продолжали добывать там рыбу и обучать ганских рыбаков на их судах. «Подходим к завершению». Увидев, что Горшков допил чай и нетерпеливо заелозил на стуле, усмехнулся громыка 25 января этого года было захвачено судно советского космического флота рисна Этот теплоход шел в Монтовидео в Уругвайе но из-за поломки двигателя встал на ремонт недалеко от порта Токаради. При этом теплоход связывался с ганским траулером с бортовым номером АФ-75. Военным гане показалось это подозрительным. Два сторожевых корабля ганы подошли к судну, высадили десант и захватили его. На Рисне было установлено секретное оборудование, что сильно усложняло действие экипажа. Официальные власти обвинили экипаж в контрабанде оружия для повстанцев. Завершился инцидент неожиданно. Оказалось, что старпом Рисне и командир отряда, высадившегося на теплоход, вместе учились. Абордаж плавно перетек в застолье, после чего ганские военные покинули наше судно. «Точно! Докладывали мне об этом, братане с противником!» «Свергнутый президент Квам-Инкрума после переворота жил в Гвинее, в городе Конокри», — продолжил министр. «Советские траулеры, проводящие лов у берегов Африки, время от времени заходили в Конокри для смены экипажа и ремонта. Это очень нервировало хунту, захватившую власть в Гане. Они считали, что любой заход советского судна в Конокри, где жил опальный президент, таит для них потенциальную угрозу». Севастопольский рыболовный траулер СРТМ-1243 трижды заходил в Ганские территориальные воды, где проводил лов рыбы. Лицензии на лов у наших рыбаков не было. Кроме этого, они организовали натуральный обмен с местными рыбаками. Пойманных тунцов и акул рыбаки обменивали на бананы, апельсины, кокосовые орехи, обезьяну и попугая. Кончился такой гешефт печально. Пилот ВВС Ганы совершая плановый облет своих вод, обнаружил наш траулер и передал информацию военным морякам. А рядом с траулером заметил лодки местных жителей. Для военной хунты это была плохая новость. Советы передают оружие повстанцам. Заметив самолет, СРТМ-1243 стал уходить из территориальных вод «Ганны». Летчик, продолжая патрулирование, заметил рядом еще три наших траулера. Рядом с одним из них были видны лодки местных жителей. Видно, там тоже проводился натуральный обмен. Для проведения расследования в море был послан Корветт к Романце. Он увидел траулер «Холод» и СРТМ-1243, стоящими на якоре в территориальных водах Ганы. Два других траулера успели выйти за их границы. корвет передал приказ двум траулерам идти в порт Токараде. Траулеры не подчинились, подняв якоря, попытались уйти в открытое море. Корвет шесть раз выстрелил из носовой 100 миллиметровой пушки, прежде чем наши остановились. Радист холода успел радировать о захвате судов. В порту-такораде экипаж согнали в барак на берегу. Моряки объявили голодовку, после чего их вернули на суда и позволили питаться на борту. Через неделю на корабли был допущен наш посол. После встречи посла с экипажами двух капитанов перевезли в столицу и поместили в одиночные камеры. Сначала их обвиняли в контрабанде оружия, потом появился другой повод. Так получилось, что натуральный обмен наши рыбаки проводили с рыбаками из племени, которая активно поддерживает бывшего президента. Это дало прокурору Ганны повод утверждать, что рыбаки участвовали в заговоре с целью военного переворота. Масла в огонь добавили местные газеты сообщившие, что СРТМ-1243 и «Холод» заходили в Конокри, где жил свергнутый президент. К сожалению, дипломатическим путем инцидент уладить не получается. В конце мая этого года СССР прекратил поставки нефтепродуктов в Ганну, хотя африканцы и оплатили эти поставки. Ну что ж, все предельно ясно, и я думаю, что Политбюро приняло совершенно верное решение. платить эти торговцы, мать их, и нарушили кучу всяких разных законов. Но не голозадом дикарям их в тюрьме держать. Громыхнём железом. Я вот только не понял, Андрей Андреевич. А при тут десантные корабли? И две тысячи этих самых десантников откуда возьмутся? После горячего чая адмирал вспотел и, достав платок, промокнул лысину. А вы не помните историю с греческими добровольцами? Ха, ну ни хрена себе! Это те военные, что в Греции по тюрьмам сидели после переворота. А теперь этот, как его? Георгиос Пападополос. Точно. «Пампадополо из Одессы, как в свадьбе в Малиновке. Как эти две тысячи, это коммунисты?» «Принисты. Свой переворот полковники именовали не иначе, как революцией спасшей нацию. Спасшей, всем ясно, от коммунистического заговора. Пападополос любит использовать жутко звучащий язык. А нахра коммунисты. Получается, две тысячи анархистов он сам сучил. Батька, блин, махно». «И где они сейчас эти, анархисты?» «Что-то я с этим Китаем упустил их из вида». Горшков потерлоб «Что-то говорили про Крым, но их там точно нет. Мне бы доложили». «Они в Варне, под усиленной охраной братушек. Что самое интересное, командиры их там гоняют, форму после двух лет тюрьмы и лагерей приводят». «То есть мне, товарищей анархистов, нужно забрать в Варне и отвезти в гану Вооружить же надо». А они корабли не захватят, не пойдут по своей анархистской привычке пиратствовать? Ну, оружие можно, наверное, выдать перед высадкой. В Гане миллионов пятнадцать населения. Не думаю, что они захотят там остаться. Гану нужно делать просоветской. Только не многомиллионные подарки им делать. А добиваться концессии на добычу алмазов, золота, бокситов, марганца, серебра. И только в счет этого осуществлять поставки оружия и техники. А еще непременно добиться квот на вылов рыбы. Да, Андрей Андреевич, и правда ход конем. И от греков избавимся, и переворот осуществим. Правда, как бы американцы с союзниками в вой не подняли. Так им точно сейчас не недоганы. А потом правительство заявит о подавлении военного путча и восстановлении законной власти. А, логично. Кто в курсе операции из политбюро да пока никто вот с вами решил первым идеей поделиться если одобряете то поедем гречка а потом к косыгину шелепина еще надо на неделю в больнице задержать эксперименты над ним проводят а если не получится у анархистов опять за платок схватился горшков вояка не политик ну во первых надо чтобы получилось «Поддержите огнем и танками. А во-вторых, это же греки. Какое нам до них дело? Возможны три варианта, думаю. Их всех перебьют. Полковники только рады будут. Второй. Они почти все погибнут, но власть захватят. Оптимальный вариант. Самый плохой, если они легко захватят власть. Тогда с ними считаться придется, и думать, что дальше делать». «Да, второй вариант неплох. А наши рыбаки в этой заварушке не пострадают?» «Так то все почти на своих кораблях. В столице только два капитана. Будем надеяться, что генерал-лейтенанту Анкорея будет не до них. Будем. Поехали?» «Поехали».